ЧАСТЬ девятая. Через три дня Роджер уехал в Шотландию. Джулия приложила всю свою изобретательность, чтобы больше не оставаться надолго с ним наедине. Когда они случайно оказывались вместе на несколько минут, они говорили о посторонних вещах. И в глубине души Джулия была рада, что он уезжает. Она не могла выкинуть из головы тот странный разговор, который произошел в день его возвращения. Джулия попыталась вспомнить, а что происходит, когда она входит одна в пустую комнату. Но я никогда не бываю одна. Даже в пустой комнате. Рядом всегда Майкл или Эви, или Чарльз, или зритель. На него плати, конечно, духовно надо поговорить о Роджере с Чарльзом. К сожалению, Чарльза Темерли не было в городе, однако он скоро должен был вернуться к генеральной репетиции и премьере. За 20 лет он ни разу не пропустил этих событий, а после генеральной репетиции они всегда вместе ужинали. Майкл задержится в театре, занятый освещением и всем прочим, и они с Чарльзом будут одни, и они смогут как следует поговорить. Майкл никогда не разрешал, чтобы на генеральную репетицию приходила толпа народу. И на этот раз, желая поразить публику во время премьеры, пустил в зал, кроме Чарльза, только тех людей, фотографов и костюмеров, присутствие которых было абсолютно необходимо. Джулия играла в полсилы. Она не собиралась выкладывать и давать все, что она может, до премьеры. Сейчас достаточно, если ее исполнение будет просто профессионально. Под опытным руководством Майкла все шло без сучка и задоринки, и в 10 вечера Джулия и Чарльз уже сидели в зале с собой. Первый вопрос, который она ему задала, касался Эвис Крайт. Совсем не дурна и на редкость хорошенькая. Во втором акте она прелестно выглядела в этом платьице. Я не хочу надевать на премьеру то платье, в котором я была сегодня, Чарли. Мне шили другое. Чарльз не видел злорадного огонька, который сверкнул при этом в ее глазах. А если бы и видел, не понял бы, что он значит. Майкл, последовал совету Джулии, не пожалел усилий, чтобы натаскать Эвис. Он репетировал с ней одной у себя в кабинете и вложил в нее каждую интонацию, каждый жест. У Джулии были все основания полагать, что он к тому же несколько раз приглашал ее к ланчу и возил ужинать. И все это дало свои результаты. Эвис играла на редкость хорошо. Майкл потирал руки. Да, я ею очень доволен. Я уверен, что она будет иметь успех. Я уже подумываю, не заключить ли с ней постоянный контракт. Не знаю, я бы пока не стала, сказала Джулия. Ну, во всяком случае, подожди до премьера, Никогда нельзя быть уверен в том, как пойдет спектакль, пока не прокатишь его на публике. Она милая девушка и настоящая леди. Ну, конечно, милая девушка, вероятно, потому что она от тебя без ума. А настоящая леди, так как отвергает твое ухаживание, пока ты не подпишешь с ней контракт? Ну, дорогая, ну, да не болтай глупости. Да я ей... «В отцы гожусь! Но при этом Майкл самодовольно улыбнулся. Джулия прекрасно знала, что все его ухаживания сводились к пожиманию ручек до одному-двум поцелуям в такси. Но она знала также, что ему льстят ее подозрения в супружеской неверности. И вот сейчас, сидя с Чарльзом в ресторане и удовлетворив аппетит соответствующей оглядкой на интересы своей фигуры, Джулия приступила к предмету, который был у нее на уме. «Чарльз, милый, я хочу поговорить с вами о Роджере». «О, да, он на днях ведь вернулся, да? Как он поживает?» «Ах, милый, случилась ужасная вещь. Он стал страшным резонером. Я не знаю, как с ним быть». Джулия изобразила в своей интерпретации разговор с сыном. но опустила одну-две подробности, которые казались неуместным упоминать, но в целом рассказ ее был точен. Но самое трагическое в том, что у него абсолютно нет чувства юмора, заключила она. Ну, в конце концов, ему всего 18. Нет, вы просто представить себе не можете. Я немела от изумления, когда он все это мне выложил. Я чувствовала себя в точности, как Влаам, когда его ослица завязала светскую беседу. И Джулия весело взглянула на него, но Чарльз даже не улыбнулся. Ее слова не показались ему такими уж смешными. Я не представляю, где он всего этого набрался. Нелепо думать, будто он своим умом дошел до этих глупостей. Но мне кажется, что мальчики этого возраста думают гораздо больше, чем представляем себе мы, старшее поколение это своего рода духовное возмужание, и результаты, к которым оно приводит, часто бывают удивительными. Нет, ну таить такие мысли все эти годы и даже словечком себя не выдать, но ну, в этом есть что-то, ну, что-то вероломное. Он ведь обвиняет меня. Ну, сказать По правде, когда Роджер говорил со мной, я чувствовала себя матерью Гамлета. Да Интересно, я уже слишком стара?